Ну, это уж вам решать, твердо сказал Тимка. Я в ногах валяться не стану. И милостыне на паперте не прошу. Дайте дело. Тогда увидите, пацан или не пацан. Не сумею, так мой и ответ. Ага, усмехнулся квадрат. Тебя заметут, а нам потом, поставщику, бабло, гнать. Да еще и штраф. — Решай теперь. Тимка обращался к яйцеголовому, понимая, что в этой парочке он лидер. — Нет, так и забыли. Болтать, сам понимаешь, не стану. Или здесь не ты решаешь? Тимка снова отвернулся, заботливо глядя в витрину, поправил шарф и едва ли не принялся насвистывать. Яйцеголовый снова заглотнул наживку. — Почему не я? Я решаю! — Так и решишь! — безразлично откликнулся Тимка, переступая ногами и показывая, что ему, занятому человеку, уже надоело тратить время зря. — Заметана, сатирик! — сказал яйцеголовый. — Только гляди уж! Тимка молча ухмыльнулся. Он выиграл потому что видел и знал Борьку и учел все его ошибки. Особенного торжества Тимка не испытывал, так как понимал, что квадраты яйцеголовые всего лишь чуть-чуть умнее и удачливее Борьки. Где-то не слишком далеко. Есть и другие, обвести которых вокруг пальца гораздо труднее. Но он отчего-то не сомневался в том, что в конце концов у него все получится. В городке, где Тая жила раньше, был дворец культуры. Красное обшарпанное здание с серыми растрескавшимися колоннами. В последние годы в нем помещались ресторан, кино, нотариус и три малопонятных офиса. Один китайский, два — лиц кавказской национальности. В небольшой комнате в торце седенькая веселая старушка Валерия Никитишна. Уже сорок лет вела детский драм-кружок. Кавказцы старушку не замечали и не обижали, а китайцы широко улыбались и вежливо кланялись. Тая ходила в драм-кружок во втором-третьем классе и играла поросят и Карлсона. В центре этого города на улицах стояли сплошь дворцы. Это казалось Тае странным. Она останавливалась и смотрела, задрав голову. Потом двигалась дальше. Сбоку открылась черная, широкая река. Тая пошла туда. За мостом было пусто и мрачно. Хотелось думать торжественно. Перила на набережной были мокрые и холодные. Тая дотронулась до них пальцем и отдернула руку. Внизу, спустившись по ступеням к самой воде, стояла девушка в длинном светлом плаще, и смотрела на темную, беспокойную воду. — А вот сейчас утопится от несчастной любви! — со сладким ужасом подумала Тая. Тут же испугалась за незнакомую девушку и стала осторожно спускаться по ступеням. Небось, при мне не станет топиться. Не то услышав, не то почувствовав тайное присутствие, Девушка обернулась, окинула девочку взглядом и улыбнулась.